Глава девятнадцатая. Красные волки. Настала ночь, ночь перед новолунием, когда ночное светило невидимо для обитателей земли. Одни звезды озаряли своим слабым светом равнину. У горизонта едва мерцали в тумане созвездия зодиака. Гуамини бесшумно катила свои воды. Птицы, четвероногие и присмыкающиеся, Устав за день, отдыхали. Безмолвие пустыни распростерлось над необъятными пампасами. Гленарван, Роберт и Талькаф последовали общему примеру. Растянувшись на мягком ложе из люцерны, они спали крепчайшим сном. Обессиленные усталостью лошади также улеглись на землю. Лишь Таука, как настоящий чистокровный конь, спала, стоя на ногах. У нее и у спящей был такой же гордый вид, как и у бодрствующей. Чувствовалось, что она готова броситься вперед по первому зову хозяина. В загоне царило ничем не нарушаемое спокойствие. Лишь угли догоравшего костра бросали среди безмолвного мрака последние отблески. Однако около десяти часов вечера индеец, проспав очень недолго, проснулся. Его полуоткрытые глаза насторожились, он стал к чему-то прислушиваться. Видимо, талькав стремился уловить какой-то еле слышный звук. Вскоре на его лице, обычно невозмутимом, отразилось смутное беспокойство. Заслышал ли он подкрадывающихся бродяг индейцев или приближение ягуаров, рычание тигров или других опасных зверей, нередко встречающихся вблизи рек? Это последнее предположение, по-видимому, показалось ему вероятным, так как он бросил быстрый взгляд на сваленный в загоне горючий материал, после чего беспокойство его еще более усилилось. В самом деле, имевшаяся в запасе сухая альфафара должна была скоро сгореть и не могла служить длительной защитой от дерзких хищников. При данных условиях Талькаву оставалось только одно — ждать событий. И он стал ожидать их полулежа в позе человека, внезапно разбуженного какой-то надвигающейся опасностью. Прошел час. Всякий другой на месте Талькава, успокоенный, царивший кругом тишиной, снова улегся бы и заснул. Но там, где чужестранец ничего не заподозрил бы, Индеец, благодаря обостренным чувствам и природному инстинкту, почуял близкую опасность. В то время, как Талькав прислушивался и приглядывался, Таука вдруг глухо заржала и, повернув голову ко входу в ромаду, потянула ноздрями воздух. Патагонец быстро приподнялся. Таука почуяла врага. Пробормотал он и, выйдя из ромады, стал внимательно осматривать равнину. Было тихо, но неспокойно. Талькав заметил какие-то тени, бесшумно скользившие среди поросли Курамамиль. Там и тут сверкали светящиеся точки. Они двигались, пересекались во всех направлениях, потухали, снова загорались. Можно было подумать, что это плясали по зеркалу огромные лагуны отблески каких-то фантастических фонарей. Чужестранец мог бы, конечно, принять эти летающие искры за светляков, чье мерцание можно увидеть ночью во многих местах пампасов. Но талькав не впал в эту ошибку. Патагонец понял, с каким врагом придется иметь дело. Зарядив ружье... Он встал на страже у входа в загон. Долго ждать ему не пришлось. В помпасах раздался странный крик. «Не то лай, не то вой». Ответом на него был выстрел из карабина. А затем послышалось ужасающее завывание, казалось, несшиеся из сотни глоток. Гленнерван и Роберт, внезапно разбуженные, вскочили на ноги. «Что случилось?» — крикнул Роберт. Уж не индейцы ли? – спросил Гленерван. – Нет, – ответил Талькаф. Агуары. Агуары? Вопросительно глядя на Гленервана, повторил Роберт. – Да, – ответил Гленерван. – Красные волки Пампасов. Схватив ружье, они присоединились к индейцу. Тальков молча указал им на равнину, откуда нёсся оглушающий вой. Роберт инстинктивно сделал шаг назад. «Ты не боишься волков, мой мальчик?» — спросил Гленнерван. «Не боюсь, сэр», — ответил твердым тоном мальчик. «Когда я с вами, я вообще ничего не боюсь». «Тем лучше. Эти агуары не очень-то страшные звери, и не будь их в таком количестве, я бы совсем не обратил на них внимания». «Что же за важность, если их много?» — отозвался Роберт. «Мы хорошо вооружены. Пусть только сунутся к нам» и мы их примем как следует». Говоря это, Гленнерван хотел успокоить мальчика, но сам он в глубине души не без страха думал об этом ночном нашествии бесчисленного множества разъяренных хищников. Быть может, там их целые сотни, и трем человекам, хотя бы и хорошо вооруженным, нельзя было надеяться на успех в борьбе с таким количеством зверей. Когда патагонец произнес слово «агуар», Гленарван тотчас узнал название, данное пампасскими индейцами красному волку. Этот хищник известен у натуралистов под именем Канис Джубатус. Ростом он с большую собаку, голова его похожа на лисью, шерсть у него красно-бурая, а по спине вдоль всего хребта идет черная грива. Зверь этот очень проворен и силен. Живет он обыкновенно в болотистых местах и часто преследует свою добычу даже вплавь. Ночь выгоняет красного волка из его берлоги. Он спит в ней днем. Особенно боятся его в эстанциях. Голодный агуар нападает даже на крупный скот и производит немалые опустошения. В одиночку красный волк не страшен. Но голодная стая их представляет большую опасность. Лучше даже встретиться с кугуаром или ягуаром. С теми можно, по крайней мере, сразиться один на один. Слыша разносящийся по пампасам вой и видя множество скачущих по равнине теней, Гленарван не мог сомневаться в том, что на берегах Гуамини собралась огромная стая красных волков. Хищники эти почуяли верную добычу — лошадиное и человечье мясо, и каждый из них жаждал вернуться в свою берлогу с частью этой добычи. Положение было более чем тревожное. Тем временем круг волков мало-помалу суживался. Проснувшиеся лошади были охвачены ужасом. Лишь таука нетерпеливо била копытом землю, порываясь оборвать повод и умчаться. Хозяину удавалось успокоить ее только непрерывным свистом. Гленнерван и Роберт стали у входа в ромаду, готовясь к обороне. Зарядив карабины, они собирались уже выстрелить по первому ряду агуаров, как вдруг Талькав молча поднял рукой вверх дуло их ружей. «Чего хочет талькав? спросил Роберт. «Он запрещает нам стрелять». Почему? Быть может, потому что находит это несвоевременным. Но не это, а причина более важная, побудила индейца так поступить. Гленнерван понял его, когда Талькав, открыв и перевернув свою пороховницу, показал, что она почти совсем пуста. — Ну, — спросил Роберт. — Ну, нам придется беречь заряды. Сегодняшняя охота дорого обошлась нам. У нас мало свинца и пороха. Мы не дадим и двадцати выстрелов. Мальчик ничего не ответил. — Ты не боишься, Роберт? — Нет, сэр. — Хорошо, мой мальчик. В эту минуту раздался новый выстрел. Талькав уложил на месте одного слишком дерзкого врага. Волчья стая, надвигавшаяся тесными рядами, отступила и сбилась в кучу в ста шагах от чистокола. Гленерван по знаку индейца стал на его место. Талькав, собрав подстилки, сухую траву, словом, все, что способно гореть, навалил это у входа в ромаду и бросил в середину кучи пылающий уголь. Вскоре на черном фоне неба протянулась огненная завеса. В промежутках между языками пламени проглянула ярко освещенная колеблющимися заревом равнина. Тут Гленнерван увидел, против какого неисчислимого количества хищников им придется обороняться. Вряд ли кому-нибудь приходилось видеть такое скопище голодных волков. Огненная завеса, созданная Талькавом, сразу остановила хищников и этим еще больше разъярила их. Но все же некоторые из них под натиском задних рядов приблизились к самому костру и обожгли себе лапы. Время от времени приходилось стрелять, чтобы удержать эту завывающую стаю, и через час на равнине уже валялось штук 15 убитых волков. Теперь осажденные находились в сравнительно менее опасном положении. Пока не истощились боевые припасы, Пока огненная завеса пылала у входа в ромаду, нечего было опасаться вторжения волков. Но что делать тогда, когда все эти способы защиты будут исчерпаны? Гленнер Ван посмотрел на Роберта, и сердце его сжалось. Он уже не думал о себе, а только о бедном мальчике, мужественным не по годам. Роберт был бледен но не выпускал из рук ружья и полной решимости ожидал нападения разъяренных волков.